Иван. Свежий воспаленный шрам на лице усидевшей на кровати женщины кричал о том, что ей недавно пришлось не сладко. В комнате царил настоящий разгром, но по некоторым признакам было заметно, что нанесен он был не во время борьбы. Ну, каждый переживает горе по-разному. Она вот, например, вырезала треть города если судить по количеству трупов на подходах к палацу Не удивлюсь, если узнаю, что часть покойников стали таковыми от этой маленькой нежной ручки, а потом разнесла комнату. Чем интересно стол громила? Похоже, что топором. Но право имела, чего уж там. Меня позабавила ее реакция на мое появление. «О!» И замолчала вглядываясь мне в лицо с какой-то странной жадностью, словно увидела старого знакомого, но никак не могла вспомнить его имя. «Мои соболезнования, сеньора. Хотя лично я считаю, что вы в них меньше всего нуждаетесь». Она резко закрыла рот, продолжая разглядывать меня так, что даже Лоренца начал ерзать, чувствуя себя неуютно. Почему-то, услышав мою латынь, Катерина как будто была разочарована, словно ожидала услышать нечто другое. «Позвольте представиться, великий князь Московский и Тверской Иван Рюрик». К. Она запнулась, кашлянула и представилась полностью. «Катерина Рярио де Ларавери с Форцем». Привычным жестом подняв руку, она тут же ее опустила, словно зная, что я не буду ее целовать и теперь сожалею об этом невольном порыве. Лоренца, полагаю, сеньоре наше присутствие в тягость. Предлагаю избавить ее от него». Я повернулся к Медичи, который в этот момент переводил немного удивленный взгляд с меня на Катерину и обратно. «Цезаре», — Лоренца встрепенулся, — «я как раз хотел вам сказать, вы же признали, что все равно путешествуете». «Пожалуйста, покороче, Лоренцо!» Я слегка нахмурился, и Медичи, который сцепил руки в замок, явно, чтобы не начать жестикулировать, выдохнул. «Вы не могли бы со своими славными воинами путешествовать в сторону Милана, Цезаре? Заодно проводить сеньору с к родне?» Я на секунду задумался, а затем покачал головой. «Нет!» И повернулся к двери. Но... «Почему?» – хриплый голос Катерины заставил меня обернуться. «Потому что я не путешествую просто так, сеньора, а вы, увы, ничем не сможете меня заинтересовать настолько, чтобы я нарушил ради ваших прекрасных глаз свои планы».